Глава 46. Свигер очнулся от глубокого сна, словно одурманенный наркотиком. Тряхнул головой, прогоняя воспоминания настолько жуткие, что их не имело смысла запоминать, и пожалел о том, что поблизости нет чашки крепкого кофе. Он нисколько не чувствовал себя ни посвежевшим, ни набравшимся жизненных сил. Ему хотелось провалиться обратно в забытье и уйти от реальности. Боб лежал в зловонной расселении в скалах, обложенной со всех сторон мусором, который сам же и натащил. «Я должен вернуть боевой дух», — думал Боб. «Должен». Ему предстояло дело, для которого он казался себе слишком старым. Он выбрался из спального мешка, пополз вверх по склону, к входу в пещеру и потратил добрых пять минут, осматривая в бинокль лейка окрестности. «Все в полном порядке». Гряды невысоких холмов, поросших редколесьем, сквозь которые тут и там виднеются желто-зеленые равнины. Неясная полоса далеких гор. Был момент, когда Боб заметил слишком прямую линию для живой природы. Он отложил бинокль и взял винтовку. Внимательно изучив подозрительное место в десятикратный оптический прицел Льюпольд Марк 4, Боб убедился, что это лишь ствол упавшей березы в 240 ярдах. Взглянув на часы, Свеггер обнаружил, что уже почти пять часов вечера, то есть на восточном побережье уже восемь, а это означало, что он отстает от графика. Боб съел три белковых батончика, потому что ему требовалось зарядиться энергией для долгой ночи, которая ждала его впереди, и еще пару батончиков сунул в просторный карман брюк. Затем он подполз к входу в пещеру, осмотрелся, выбрался наружу, достал сотовый и набрал номер. Ну уже, чёрт побери, работай, мать твою. Через какое-то время послышались гудки. Ты где, чёрт бы тебя побрал? спросил Ник Менфис. Неважно, ответил Свейгер. Ты вернулся? Вышел из леса. Ты снова большой начальник. Я вернулся. Долгая история. Как-нибудь потом. Ты сообщил Старинк, что сходишь с рельсов, после чего куда-то пропал на долгих 3 дня. Что происходит? Чем ты занимаешься? Какие планы? Это всё мелочи, а главное вот что. Я должен кое-что тебе передать. Описывать происходящее не вижу смысла. Хм. Поблизости нет почтового отделения, так что завтра мне предстоит думать, где искать почту. Поскольку завтра будет суббота, мне придётся доплатить за срочную доставку в выходные. Я хочу, чтобы ты был готов к моей посылке. Ждал её, настроился её получить, сберечь и понять. Какой рядом город? Господи, наверное, Каспер, хотя до него далековато. Ладно, тогда говори ближайший населённый пункт. Завтра же вышли туда группу. Есть тут одно местечко Индиан-Рапиц, штат Монтана, чуть к западу от Каспера. Я отправлю туда группу. Приноси свою вещь в Индиан-Рапиц, в аэропорт или на аэродром, что там есть. В любое время после полудня. Подойдёшь к регистрационной стойке, скажешь, что это для мистера Мемфиса, агент её заберёт. Ага, и меня тоже, вне всякого сомнения. Что ж, полагаю, к завтрашнему дню это уже не будет иметь никакого значения. Завтрашний день обещает быть чертовски интересным, специальный агент Ник. Это я тебе гарантирую, твою мать. Разорвав соединение, Боб убрал телефон и достал рацию, прихваченную в дежурной комнате. Это была Motorola, обеспечивающая дуплексную связь в коротковолновом диапазоне. Боб включил рацию и перевёл её в режим автоматической голосовой связи на предварительно установленной частоте. Господин Картофельная Башка. Вызываю Картофельную Башку. Это ты, Свегер? Это я, Картофельная Башка. Хитр레스 котина. Ты разрушил все мои планы, послышался голос, отчётливый на фоне слабого треска атмосферного электричества. Нам нужен был транспорт, чтобы добраться в Индиан-Рапидс до полудня, до закрытия банка, получить доступ к счёту и снять столько денег, сколько такой мошенник, как ты, в жизни своей не видывал. А теперь банк не работает. Мне всё равно. Граби банк сегодня ночью. Если завтра я не получу огромную кучу наличных, тебе не ждёт ничего, кроме пули в лоб. Плёнка отправится к федералам, а твой босс в тюрьму. После чего я приглашу своих друзей, ребят, которые кое-что знают. Мы выследим трёх оставшихся оффлан аганов и отрежем им головы. Над моим камином ирландцев пока нет. Это всё пустая болтовня. Какова твоя игра, снайпер? Ты ведь что-то задумал. Завтра ты встанешь ровно в 5. Да, и явишься совершенно голым, без носков, с голой задницей. Тогда у тебя не будет укромного местечка припрятать ствол 45-го калибра. Ради всего святого, а как же мое человеческое достоинство? Это не по моей части. Ты садишься на квадроцикл с одним только большим мешком денег и оставляешь свои следы на дороге, ведущей к роднику. У родника сворачиваешь в сторону хребта Хайридж. По моим расчетам, где-то к 6.30 ты доберешься до ручья Биг Бенд, как раз когда в долине начнет светать. Я буду держать с тобой связь по рации на этой же частоте, так что прихвати наушники. А дальше сам знаешь что. Я буду указывать путь по GPS и поведу тебя вверх по склонам, вниз в долины и через ручьи. Иногда я буду за тобой следить, иногда не буду, но ты не поймёшь, когда именно. Ты поедешь быстро и точно туда, куда я велю. Ты будешь один, без оружия, голый. Когда я удостоверюсь, что твои чёртовы ребята не едут за тобой и что ты не поддерживаешь с ними связь, я направлю тебя к себе, на просторное открытое место, где никто не приблизится к нам незаметно. Я возьму деньги и отдам тебе половину плёнки, оставлю тебя голым, заберу машину и квадроцикл и исчезну. Опять же, если буду удовлетворён тем, что за мной не следят и поблизости нет твоих ребят, Затем я свяжусь с ними и сообщу твои координаты, и они тебя подхватят. Первая часть сделки закончится. Ты козёл, Свегер. Ты хоть представляешь, с кем имеешь дело? Да, с голым ирландцем, молящим бога, чтобы какой-нибудь голодный медведь не принял его за свой обед. Как-нибудь в будущем, когда я почувствую себя в безопасности и обдумаю все детали, я появлюсь снова. Тогда уже мне понадобится не наличные, а номер счёта в банке. Как только на этом счёту будут баксы, я подарю вторую половину плёнки голому ирландцу. И больше ты никогда меня не увидишь и никогда обо мне не услышишь, если только сам не вздумаешь меня разыскивать. В противном случае я выйду на твоего хозяина, и поскольку ты уже убедился в моих способностях, ты продашь ему мысль, что ради сохранения своего имени и ради спокойной жизни ему следует держаться от меня подальше. Ты всё понял? Всё. И никто больше не должен покидать дом. Сегодня ночью я буду за ним следить. И если уловлю шум моторов квадроциклов, на которые ты посадил своих ребят, я проникну в дом, перережу тебе глотку и отправлюсь в город. А твои ребята будут долго ждать в засаде, и когда вернутся, как раз успеют посмотреть по телевизору, как ФБР арестовывает их хозяина. Они останутся в доме. Куда им ехать? До связи завтра в 5:00. А пока надейся, что мне не будет сниться в кошмарных снах, как вы с ребятами держите меня, пока вода сокрушает мои лёгкие, поскольку в этом случае я, возможно, отнесу всё на личный счёт и всажу пулю в картофельную башку. Боб выключил рацию и решил проверить снаряжение, пока светло. Наверное, эта предосторожность была лишней, но ему всё же не хотелось светить в темноте фонариком. Оружие Зигзауэр Дени Вашингтона в горизонтальный кожаный кобуре слева под мышкой. Пистолет заряжен 12 патронами карбон 40-го калибра с пулей с полом наконечником. И еще две обоймы по 12 патронов висят вертикально справа под мышкой, уравновешивая тяжесть пистолета на другом конце упряжи. То есть всего у Боба было 36 патронов. Если бы он взял с собой больше, ему пришлось бы захватить карабин М4. Винтовка Remington 700 из нержавеющей стали. В ложе Макмиллан зеленые камуфляжные раскраски. Оружие скорее для охотника, чем для профессионального снайпера. Но чертовски точное. С патронами повышенной точности ремингом калибра 7 мм. С пулей «Сирокко» весом 150 грант, с наконечником из высокомолекулярного карбоната. Каковых у Боба имелось 4 коробки по 20 штук. Единственное украшение – 15-кратный прицел «Льюпольт Марк 4» со старой системой дальномера на основе тысячных делений на перекрестье, установленный на массивный кронштейн «Баджер». Ствол, который Боб обмотал чёрной изолентой, скрывает тусклое серебристое сияние, чуть сужался к концу. Теоретически это означало, что он быстрее остывает, а внешне делало его более лёгким. На прикладе была закреплена чёрная подушечка для упора щеки, обеспечивающая большую стабильность удержания винтовки при стрельбе. Ещё у Боба был нож, 7 дюймов вороненой стали, острый как бритва, закреплённый на щиколотке правой ноги. В правом кармане лежал карманный автоматический кольт 38-го калибра модели 1908 года с восемью патронами в обойме. Жаль, что у меня нет карабина М4. Жаль, что у меня нет шведского пистолета-пулемёта К. Жаль, что нет лучшего оружия из всех возможных, а именно 2000 морских пехотинцев. Еда и питьё. Рюкзак с встроенной флягой. Бурдюк с водой плотно прилегал к спине, удерживаемый лямками, а от него отходила трубка, благодаря чему Боб при необходимости в любой момент утолял жажду без ненужных хлопот, таких как доставание флажки, откручивание крышки, а затем то же самое в обратном порядке. Ещё у него был подгузник для взрослых по очевидным причинам, шесть белковых батончиков, репеллент для отпугивания насекомых, гигиеническая губная помада. Ватные тампоны, смоченные в спирте. Аптечка первой помощи на левом бедре. С ножницами, бинтами, двумя упаковками кровоостанавливающих средств, дезинфицирующим раствором и шприцем с морфием. Средства связи. Рация, взятая на ранчо, с новыми батарейками. А также сотовый телефон Nokia с заряженным аккумулятором. Камуфляж. Лучший маск-халат. Неуклюжий кокон из плотной марли, старательно расшитый полосками ткани зелёных, бурых и серых тонов, присущих осенней природе, настолько естественный, что он буквально исчезал на фоне зарослей. Чему также способствовало умение его обладателя терпеть мучения абсолютной неподвижности. Ещё имелась шляпа, мягкая из пёстрой ткани, но что гораздо важнее, расшитая полосками материи естественных тонов, Кроме того, три тюбика грима: зелёного, бурого и оливкового, с помощью которых белезнолица скрывалась за пятном естественных красок. Выделялись лишь коплевидные из тёкла солнцезащитных очков, покрытые бесцветным лаком, чтобы не отражать блики света. В целом боб напоминал куст. Свигер начал надевать снаряжение. Сторонний наблюдатель, которого, разумеется, не было, принял бы его за самурая, готовящегося к поединку с врагом в храме. или за рыцаря, облачающегося в доспехи перед смертельной схваткой с силами тьмы. Боб, лишённый романтики, не думал ни о чём подобном, поглощённой тщательной подгонкой от снаряжения и надёжной защитой киноплёнки, которую он упаковал в мягкий пузырчатый пакет внутри рулона изоленты и убрал в левый карман брюк, застегнув его на пуговицу. Боб думал о деле, предстоящем ночью, и о другом деле, предстоящим днём. Он покрыл лицо боевой маской, нанеся абстрактный рисунок из полос зелёной, оливковой и бурой краски, пока не скрылась вся его розовая плоть, оставив только военный абсолютизм. Он думал о выстреле издалека, о быстрой и короткой встрече. Он мысленно разбирал свой план, прикидывал, что и где может пойти наперекосяк, после чего он останется один в окружении врагов. Думало в своём возрасте, вышедшем за все границы того, что требовала предстоящая операция. думала о боли в суставах, особенно в правом бедре, изродованном сначала пулей, затем острым лезвием меча, перенесшим 6 или 7 операций. Думала о жене и двух дочерях, и о том, как он по ним соскучился. И наконец думала о Карле Хичкоке, чью голову разнесли в Дребесге выстрелом в упор, а не смываявым пятне спятившей снайпер морской пехоты, заслонившим все былое и заслуги Карла. Остальные же мысли, воспоминания, мечты надежды и страхи исчезли. Теперь преимущество было на его стороне. Больше никакой разведки, никаких рассуждений, никаких переговоров. Настало время просто убивать. Настало время охоты.